От наших рядов оторвалась тонкая, упруго-гибкая женская фигура и с криком «Довольно! Не сметь!» бросилась прямо туда, в четырёхугольник. Это было как метеор сто19 лет назад. Вся прогулка застыла, и наши ряды – серые гребни скованных внезапным морозом волн. Секунду я смотрел на неё посторонне, как и все. Она уже не была нумером, она была только человеком